Прежде всего, этносы появляются, проходят акматическую фазу, превращаются в реликты и исчезают. Этот процесс, этногенез, направлен по ходу времени и необратим. Для перехода из одной фазы в другую, скажем, от становления к упадку, не требуется дополнительных затрат энергии, так как здесь достаточно инерции первоначального толчка. Уже это одно показывает, что этнос не состояние, тем более гражданское, а процесс.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 то смешивание народов в долине Хуанхэ или в Константинополе или в Северной Америке всегда процесс мучительный, долгий и весьма вариабельный, в том смысле, что результаты метисации часто оказываются неожиданными и уж всегда неуправляемыми. На постоянно возникающий вопрос «полезна или вредна метисация этносов?» придется дать уклончивый ответ «как, когда?», «смотря для чего и кому как?». Это значит, что проблема контакта сложна. И упрощение ее обесмысливает, Но дать разумный ответ при соблюдении определенных условий можно. Первое условие – замена этнической классификации этнической систематикой. Классификация может быть проведена по любому произвольно взятому признаку – по языку, расе, религии, роду занятий, земледельцы, скотоводы, охотники, принадлежности к тому или иному государству, подданство. В любом случае это будет условное деление, не заложенное в природе вещей. Систематика же отражает именно последнюю, исследуя как предмет человечества с техникой и доместикатами, ручными животными и культурными растениями. Крупнейшей после человечества, как аморфной антропосферы одной из оболочек Земли, единицей является суперэтнос, то есть группа этносов, возникшая одновременно в одном регионе и проявляющая себя в истории как мозаичная целостность. Основная таксономическая единица – этнос. В принципе, большая замкнутая система с динамическим стереотипом поведения и оригинальной внутренней структурой, меняющейся в зависимости от прохождения фаз этногенеза. Субэтнос – элемент структуры этноса, взаимодействующий с остальными. При упрощении системы в фазе упадка число субэтносов сокращается до одного, что знаменует персистентное пережиточное состояние этноса.